Энергичным шагом, держа руки за спиной, участковый двинулся по улице, Колько сидоров, вставающими за ним. Вскоре все пятеро исчезли за поворотом. Глава шестая Понемногу темнело, висела над крутая луна, и посвистывали в присадниках ночные птицы, когда Анискин, побывав неизвестно еще где, поднимался на крыльцо больнички. Из всех людей в мире, участковые, провоевавшие четыре года на двух фронтах Отечественной войны и ранены еще в гражданскую, выше всего ценил врачей. И потому на крыльцо поднимался осторожненько, стараясь при своем 120-килограммовом весе досками ни разу не скрипнуть. «Ай!» — постучав в дверь, промолвил он. «Ай, кто есть?» «Войдите, войдите!» При свете электрической лампочки, в той комнатенке, которая называлась приемным покоем, сидел деревенский врач Яков Кириллович. Держа книгу на вытянутой руке, читал, пошевеливая губами от напряжения. А когда Анискин вежливо поздоровался, то Яков Кириллович только протяжно мыкнул и кивнул головой на стул, дескать, садись и молчи. Спасибо, Яков Кириллович. В приемном покое, как и полагалось, висели плакаты с увеличенными мухами, с цветными кишками и с призывами «Это не есть! Это не пить!» и «Не ходить к бабам-знахаркам!» Как и в колхозной конторе, плакат и картинка Анискину была знакома до мелочей, но над больничными плакатами участковый насмехаться не стал, а на стул, повернулся к Якову Кириллычу и, скромно улыбнувшись, спросил. «Не как Библию читаете, Яков Кириллович?» Я как вошел, так сразу в большое удивление ударился. «Чего это, думаю, Яков кириллч на божественное потянулся?» После этих слов Анискин склонил голову на бок и задумчиво продолжил. «Вот сколь я врачей не знаю, все безбожники, Федор!» Отрываясь от Библии и сердито мотая головой, перебил его Яков Кириллович. Федор! Я тебя сорок лет прошу не называть меня врачом. Вот и впредь запомни, я не врач, а фельдшер царского военного времени. На слове «царского» Яков Кириллович сделал ударение, снова мотнул головой, как лошадь, и, фыркнув, вернулся к прерванному чтению. Он, Яков Кириллович, был такой худой и длинный, что, осматривая больного, случалось, задирал на себе рубаху и говорил, «У вас, батенька мой, сломано вот это седьмое ребро. Отчетливо видите?» И вправду седьмое ребро на Якове Кирилловиче виднелось отчетливо, как на скелете. «И впредь прошу не забывать», — повторил Яков Кириллович, углубляясь в Библию, «не забывать, не забывать». Приемный покой был мал, всего одно окошко смотрело в ночь. Но в комнатежке была такая пугающая чистота, что казалось, в приемном покое нет ни звука. Молчал и только поблескивал круглый, то ли чан, то ли кастрюля, предмет для ваты и бинтов. Недвижно стояли два белых шкафа с разными инструментами. Таилась в углу такая белая кушетка, что не только сесть, А подуть-то на нее было страшно. «Врач, не врач вы, Яков Кириллович?» После молчания сказал участковый. «Но только знаете в сто раз больше другого врача. Вы и по внутреннему, вы и по наружному, и по всякому другому. Вас, в Кириллович, весь народ в деревне уважает. А только я в толк не возьму, чего вы это Библию читаете?» Яков Кириллович молчал. Ионискин ответа насчет Библии добиваться не стал, хотя был любопытен, как сорока. Вместо этого участковый начал внимательно разглядывать собственные ногти. Большие выросли, и, надо сказать, даже очень большие, как у городской барышни. И, конечно, от дикой больничной чистоты казалось, что руки не свежие, грязные, словно у мальчишки весной. «Вот интересно, — потом сказала Анискин, — врут эти часы или нет?» «Эти часы стоят», — сердито ответил Яков Кириллович. «А Библию, милый мой...»